Глава десятая. Барбара. Зубаслав. Музыка ворвалась в комнаты внезапно и бескомпромиссно. Я не ждал. После ужина нас никогда не беспокоили, позволяя или гулять во дворе, или торчать в библиотеке. Я как-то очень быстро связал эту дурацкую мелодию и отсутствие Алены, которая пошла прогуляться перед сном встревожился позабыв про демонстративную промежуточную ипостась, побежал на двух ногах и раздетый, в одних только шортах. Что это неугомонное опять натворило? Ворвался в гостиную в индийско-змеином стиле с низкими диванами, подушками и коврами. Алена смирно сидела в кресле. Напротив, на диване развалился Вересов. Вид у него был странный, и злой, и растерянный одновременно. «А, господин Полозов!» — заметил он меня. «Отрадно видеть вас в человеческом обличье!» Я опустился на пол возле Алены и заглянул ей в лицо. «Золотое мое, у тебя все хорошо?» «Лучше не бывает», — заверила она меня. «Я нашла корону и еще кое-что». «Что же?» «Свою бабушку». «Но она же умерла», — вздрогнул я. «Ты ведь не хочешь сказать, что...» «О, нет!» — запротестовал Радмир Киранович. «Не произносите это вслух». «Я не вскрывал могилы, не вытаскивал ничьих тел. Никогда!» «Правильнее сказать, я нашла музей имени бабушки», — пояснила Алёна, лукаво улыбнувшись. Я выдохнул. Улыбалась она искренне, без всякого напряжения. А значит, за неё можно не волноваться. «Объяснитесь», — потребовал я у Вересова. «Извольте, но я жду и от вас объяснений. Как только придут ваши друзья, я всё расскажу». Гера с Марго появились значительно позже Едомира. Они держались за руки. Алена обрадовалась, а мне было все равно. Гораздо больше меня интересовало то, что мог рассказать хозяин. «Начну с неприятного», — сказал Ратмир Киранович. «Я был тогда ребенком, мне было десять. Мы жили в России, в Петербурге, у родителей моей матери. Там же жила и Барбара Орлинская, очень красивая польская княжна». Она снимала квартиру недалеко от набережной обводного канала. У неё всегда было полно гостей. Она умела гадать на картах, и её предсказания, по слухам, сбывались. Как-то раз пригласили и моих родителей. После этого в семье начался разлад. Мать вернулась в слезах. Отец её очень любил, она была младше его на 20 лет. Они познакомились в Лондоне. «Я не знаю, что произошло на том вечере». «Уже потом я спрашивал отца, но он ответил какую-то чушь, вроде того, что их с матерью любовь не была истинной. Но как может быть не любовь?» После смерти отца я разговаривал с его приятелями. Они рассказали о том, что Барбара гадала на любовь очень редко и только после долгих уговоров. И она, кажется, знала, что мать и отец не должны быть вместе. Мы все подавленно молчали. «Да, ведь у Алениной бабушки была жемчужина». Вероятно, пара уговорила ее проверить истинность их союза и не прошла испытания. «Мать сошла с ума!» — натреснутым голосом продолжил Вересов. «В один прекрасный день она сбежала из дома, забрав все деньги и драгоценности. Я никогда больше ее не видел. А отец...» Я спрятал глаза. Было понятно, что история хорошим не кончится. Потом началась война, но ну, вы должны знать, убийство австрийского эрцгерцога Фердинанда с женой и так далее. Барбара пришла к отцу, она знала, что у него были деньги. Она просила в долг, хотела уехать. Отец не дал, и тогда она принесла ему корону и сказала, что это корона нагов. Индийская работа принадлежала когда-то царю Васуки. Отец поверил, он был ученым, как вы помните, индологом, умел отличить истинную драгоценность от подделки. И корону он купил. А Барбара уехала за границу. Вовремя. Начались народные волнения. Мы с отцом уехали на юг, в Кисловодск. Ему показалось, что так будет безопаснее. Но отец так и не смог жить без матери. Он её любил безумно. Пока были проблемы, он имел хоть какую-то цель в жизни. А здесь было тихо. И однажды он просто повесился. Нашёл его я. Мне было двенадцать. Алёна всхлипнула и ухватилась за мою руку. Я обнял её. Драгоценности и деньги я надёжно спрятал. Потом попал в детский дом, потом долго скитался. Я знал, кто виноват в моих бедах. Барбара Орлинская, которая сломала брак моих родителей. «Это неправда!» – возмутилась Алёна. «Она не виновата в том, что ваша мать сбежала, бросив и мужа, и сына». «Моя мать всегда обладала буйным воображением», – отрезал Вересов. Она была очень внушаемой. К тому же, что могла знать польская мошенница о любви, скажите мне?» «Всё!» – просто ответила Алёнка. «Она была хранительницей артефакта истинной любви. Вот этого. Эта жемчужина показывает, истинная ли пара». Вересов обжёг нас взглядом чёрных глаз и поморщился. «Мы с Алёной истинная пара», – сказал я. «И Гера с Марго тоже». «Вы наги!» – рявкнул Ратмир Киранович. «А мои родители были людьми». «А сколько вам лет?» усмехнулась Аленка. «Погодите, я посчитаю. Чуть за сотню, верно? Кто-то из ваших родителей совершенно точно не был человеком». «Да». Плечи Вересова бессильно опустились. «Отец. В Индии когда-то было много нагов. Так много, что у некоторых охотников рождались дети от нагинь. Они брали женщин в плен, ставили на них эксперименты». «У меня есть наги в предках. Это забавно, знаете ли. И у отца, и у меня абсолютный иммунитет к любым ядам. Наследие...» Мы все молчали, не зная, что сказать. По мне, Варвара ни в чем не была виновата. Просто родители Вересова — идиоты. Но говорить это вслух я не стал. «Я хотел разыскать Барбару и отомстить ей», — продолжил мой, как оказалось, дальний и очень дальний родич. Думал, что это будет несложно, но чем больше искал, тем больше понимал. Она не такая, как обычные люди. Ведьма, колдунья. доберегиня «Да берегиня она была», – буркнула Алена. Между прочим, сама от жениха сбежала когда-то. Не сошлись характерами, хоть и истинная пара. Тут уж пришлось мне рассказывать и про проклятие, и про ипостаси, и про все наши приключения. Я очень хотел доказать Вересову, что он не самая большая жертва во всей этой истории. «Не уверен, что достучался. Но корона наша по праву. И моя, и, выходит, Алёнкина. «Отпустите нас», — попросила моя жена. «Ну, сами же видите, это правильно и справедливо. А хотите, я вам отдам письма бабушкины и фотографии, а? «Не знаю», — сказал Вересов. «Мне нужен знак, а его все нет. Я теперь не знаю, что с вами делать». «Будет вам знак», — недобро пообещала Марго, молчавшая до сих пор. «Ой, будет!» Мы все вздрогнули, потому что русалки все немного пророчатся. Знак, судя по ее настроению, будет страшным. Она оказалась права. Знак появился на следующий день. И он был еще каким страшным.